Глава шестая. Спуск в скале казался намного опаснее, чем Селли решила сначала, оглядывая его сверху. К тому же все еще лил дождь, хоть уже и не такой сильный. Ступив на первый гладкий камень, находящийся чуть ниже самого платосель, едва не поскользнулась на мокрой поверхности. Хорошо успела ухватиться за какой-то сухой корень, торчащий из камня, иначе магам пришлось бы собирать ее по кусочкам. Так камень за камнем, цепляясь за все возможное, что с большой натяжкой можно было назвать растением, миссель почти преодолела спуск. На последнем уступе ей все-таки не повезло. Нога соскользнула по камню, стоило только коснуться его, и Силь полетела вниз, больно ударившись сначала коленками. Наверное, даже такой высоты оказалось бы достаточно, чтобы как следует покалечиться, но Силь повезло. Приземлилась она в надежные объятия соседа, и тут же ее едва не уничтожил его злой взгляд. Правда, сразу же о себе дали знать разодранные коленки, и про взгляд она забыла, взвыв от боли, когда рука мистера Кирова коснулась раны. Не говоря ни слова, перехватив Силь немного иначе, он обогнул дом, минуя вход в собственное жилище и толкнул дверь в ее. Там даже не положено. Ложив, обросив ее на кровать, мистер Хиров бесцеремонно задрал подол платья сель, заставив ту буквально задохнуться от стыда. А когда сосед двумя уверенными движениями рук еще и порвал чулки прямо на ней, так она и вовсе едва сдержала крик возмущения. «Не дергайся, рано нужно обработать», — раздраженно заявил мистер Хиров, когда она попыталась скинуть с себя его руки, ощупывающие разодранные коленки. Он действовал бесцеремонно и не ограничился коленными чашечками, на которых изъяло несколько глубоких царапин. Руки мага прошлись по икрам Силь, а потом скользнули выше колена. Она поняла, что он проверяет, не сломан ли кости, но не могла отделаться от мысли, что её лапают. «Аптечка есть?» Деловито поинтересовался он, убирая, наконец, от неё свои руки. Но рассматривать ноги не переставал, скользя по ним задумчивым взглядом. «Нет аптечки!» — буркнула Силь, предприняв попытку опустить платье. «Сделать ей этого не позволили». «Попроси у дома». — велел грубиян. Делать это при нём было стыдно. К тому же совсем не вовремя Сель заметила паука, внимательно наблюдавшего за ними из своего угла. «Пожалуйста, пусть хоть он удержится от комментариев». Ситуация и так её не радовала. «Аптечка!» — зажмурилась Сель, представляя небольшой деревянный ящичек со всем необходимым, наподобие которого у них был дома. Тут же рядом с ней появился в точности такой же. Мистер Киров раскрыл ящичек и проверил содержимое. Потом достал оттуда спирт с ватой и предупредил. «Терпи, если будет больно». Смочив вату в спирте, он принялся обрабатывать раны. Щипало так, что Силь едва сдерживалась, но не позволяла вырваться хоть звуку, прикусив от напряжения губу. Отложив вату со спиртом, мистер Киров достал баночку с заживляющей мазью и смазал ею царапины. Следовало отдать ему должное, действовал он очень умело и аккуратно. И когда накладывал стерильную повязку, Силь даже поймала себя на мысли, что любуется его руками. Крупными, сильными, с красивой формой ногтей. «Спасибо», — пробормотала она, натягивая платье на колени, когда всё было закончено. Мистер Киров ограничивался суровым взглядом, встал из кровати и направился к двери. «В качестве благодарности могу предложить вам жаркое на обед», — сказала ему вдогонку Силь. Как-то неудобно стало отпускать его вот так. Всё же именно он вовремя оказался рядом и не позволил ей покалечиться сильнее. «Спасибо, не стоит», — не оборачиваясь, ответил Мак и скрылся за дверью. «Ну не стоит и не стоит». Почему-то обиделась на него Силь. «Мне больше достанется». Чулки, конечно же, починки не подлежали, их пришлось выбросить. Для сели это было верхом расточительности, потому как в запасе была ровно еще одна пара, которую ей теперь придется носить, пока не сможет купить новое. Платье она застирала и оставила сохнуть возле камина. Сама же разогрела остатки жаркого со вчерашнего ужина и устроилась за столом, чтобы с удовольствием пообедать. Но сделать это в одиночестве и тишине ей не позволили. Сель уже даже не удивилась, когда увидела блестящую нить испускавшегося по ней на подоконник паукам. Видно, тот серьёз решил не только обосноваться в её доме, но и регулярно общаться с хозяйкой. «Ну и какое имя ты мне придумала?» – заговорил паук. «Никакого. Я вообще про тебя забыла. Не до этого, видишь ли, было. Как ни странно, но в качестве собеседника он ей не мешал и аппетит не портил». «Послушай, тебе же лучше назвать меня как-нибудь красиво», – вкратчиво произнёс паук. «А это ещё почему? Какой мне вообще от тебя толк?» Только паутина твоя повсюду. С обретением имени мои магические способности активизируются. И я смогу оказывать тебе различные услуги. Ты ведь ничего такого не умеешь. Так вот, я буду делать это за тебя». «И что же ты умеешь?» Отложила селеложку и с интересом уставилась на странного собеседника. «Так откуда же я знаю?» Возмутился он, и даже редкая поросль на его тщедушном тельце стала дыбом. «Сначала мне нужно получить имя, только красивое». Поднял он лапу на манер указательного пальца. «А если ты станешь опасным?» — прищурилась Силь. «Я? Да ты что! Я самый миролюбивый паук в мире, который просто мечтает обрести хозяйку с волосами цвета золотистой соломы, глазами, как темный янтарь, фигуркой фарфоровой статуэтки». «Это ты сейчас про меня, что ли, сказал?» Не выдержала и рассмеялась Силь. «Ну а про кого же еще? Давай уже, придумывай!» «Листец!» — пробормотала Силь и все же задумалась. Этот паук, судя по голосу, явно мужского пола. Явно не робкого десятка, боевой малый. К тому же красноречивой сверхмеры. Почему-то в этот момент ей вспомнился король Ричард Львиное Сердце. А почему бы и нет? «Я буду звать тебя Ричард». Улыбнулась Силе, ей даже захотелось погладить паука. Чего она, конечно же, делать не стала. Разговоры разговорами, но кто знает, как такие вот питомцы реагируют на прикосновение. «Ричард, Ричард», — повторял паук и так, эдак смакуя имя. «Ну что ж, вполне себе красивое имя». «Я согласен». «Ну, значит, нарекаю тебя им», — торжественно произнесла Силь, а вот вспышка света, что на миг озарила паука и сразу же потухла, ее напугала. «Что-то было?» «Сам не знаю». Растерянно тряс он лапами. «Что-то было?» Оставалось надеяться, что и дальше не случится ничего страшного. Как-то Силь забыла на время, в каком месте оказалось, что здесь все пропитано магией. «Правильно, откуда тут нормальным паукам-то взяться?» «А ты молодец. Мало кто догадался бы расшибить коленки, чтобы в первый же рабочий день заполучить новенькую лестницу», задумчиво произнёс Ричард, глядя в окно. «По-твоему, я это специально сделала?» возмутилась сильно сразу же спохватилась. «Ты вообще о чём?» «А ты посмотри», кивнула на окно. Силь последовала совету паука и посмотрела в окно. У подножия скалы стоял мистер хиров собственной персоной и размахивал рукой. В такт его маханию на склоне скалы чудесным образом появились ступеньки, ровные, устойчивые и очень симпатичные. Силь смотрела на всё это, раскрыв рот, пока ступени не добрались до самого плато. Потом мистер хиров занялся сооружением перила, и выходили они у него настоящим произведением искусства. Изящные, витые, даже какие-то утончённые. «Ничего себе!» — потрясённо пробормотала Силь. «Но я бы на его месте поступила так же». Деловито отозвался Ричард. «Все же жалко видеть подобную красоту со сломанной шеей», — окинул он ее оценивающим взглядом. «Да ну тебя!» — отмахнулась от него Силя и поторопилась покончить с обедом. Но думать она могла только об одном — о мистере Кирове и новой лестнице. Возвращаясь после обеда в лавку, Сели испытывала настоящее эстетическое удовольствие, поднимаясь по ступеням и опираясь на перила. Теперь ей не был страшен никакой дождь, который, к слову, прекратился. И впервые с момента, когда вышла из поезда на станции Окса, Селя уловила запах весны. Ей пах воздух, хоть небо и оставалось по-прежнему хмурым, но уже совсем скоро потеплеет. На деревьях набухнут почки и робко начнут выползать свежие листочки. Среди камней зазеленеет травка, и кто знает, возможно, даже этот неприветливый к людям край станет выглядеть гораздо симпатичнее. Опаздываешь, мисс. Такими словами и не самым приветливым тоном встретил ее мистер Киров, что дожидался её возле лавки. Сразу же весь романтический настрой осыпался, сель, как застарелая шелуха. Всего на минуту. Взглянула она на часы первая заходя в лавку. Но прошу извинить меня, решила быть вежливой. На ее извинения мистер Киров не обратил внимания. Вместо этого прошел за прилавок первой ниши, над которой было написано кухня, и взял один продолговатый цилиндр. Как ты понимаешь, я пришел сюда не для светской беседы. Поставил он цилиндр на прилавок и смахнул с него пыль. «Мне поручено познакомить тебя с товаром. Чем мы сейчас и займёмся. Отрывай». Велил он. «Я?» Тут же перепугалась Силь. Само слово тени её очень смущало, а увидеть, как те выглядят, было ещё страшнее. Открывай и привыкай. Делать тебе это придётся по несколько раз в день. Каждый товар, что будет поступать в лавку, ты обязана проверять на предмет брака с составлением акта приёмки. На негнущихся ногах Силь приблизилась к прилавку и взялась за круглую крышку. Первое, что почувствовала, когда открыла цилиндр. Идущий изнутри него холод». В качестве основы для производства теней берётся ночной туман. Потому они такие холодные и неприятные при непосредственном контакте. Пояснил мистер Киров, в то время как из цилиндра уже сочился густой чёрный дым, скользя по прилавку и скапливаясь на полу. Дым становилось всё больше, и сам он незаметно уплотнялся, словно становился твёрдым, хоть и слегка прозрачным. И если сначала то, что росло с полу, напоминало столб, то постепенно в нём начали проступать очертания фигуры, очень похожей на человеческую. Дальше больше. Тень оказалась женщиной, если можно было так выразиться по поводу чего-то туманнообразного. На ней даже поверх платья были надеты фартука, на голову чепчик, и на тёмном лице проявились вполне себе симпатичные черты. Но самыми удивительными оказались глаза. Светло-голубые, ясные и прозрачные, словно выполнены были из горного хрусталя. Они даже переливались, казались гранёными. «Подойди». Оторвался от созерцания тени голос мага. Она приблизилась к нему, и он указал на две руны, начертанные на цилиндре от тени. «Эта руна активизирует тень». Указал он на верхнюю, а это возвращает её в сонное состояние. Прикоснись, велел он, снова указывая на верхнюю руну. От касания пальца силь руна засветилась, а тень пошевелилась. Силь же испугалась и на всякий случай спряталась за спину Кирова. Не бойся, эта тень безобидна. Её цель помогать на кухне. Больше ни для чего она не пригодна. Кстати, это самый ходовой товар. Ты кто? Спросил Мак, обращаясь уже явно не к Силь. Она напрягла слух, но не расслышала ровным счётом ничего, о чём и поспешила сообщить Кирову. «Те не общаются на мысленном уровне. говорит так, чтобы слышали все». Вновь велел Тени он. «Я повар», — зазвучал в голове Силь мелодичный голос. «Неоценимый помощник на кухне». Спросил у неё что-нибудь касательное приготовления блюда. Поступил новый приказ уже Силь. Какие продукты нужны для приготовления заливной рыбы? Не придумала она ничего лучше и тут же получила исчерпывающий ответ. Тень не забыла даже про хрен, про который сама сель частенько забывала. Это было так удивительно и настолько чудесно, что Силь не выдержала и весело захлопала в ладоши. Как же это замечательно! Впрочем, её веселье вызвало у Киры лишь недоумение, вылившееся в хмуром взгляде. Тень исправная, готова к работе. Равнодушно проговорил он и запустил руку в цилиндр. «Это заклинание привязки». Достал он небольшую коробочку, прочно запечатанную. «Не вздумай вскрывать их и читать заклинания. Иначе привяжешь тень к себе, и у тебя появятся новые проблемы». «Это какие же...» Агрессивнее, чем планировала, поинтересовалась Силь. Его равнодушие и мрачность выводили её из себя. Самой ей тень казалась чудом, чем-то типа рождественской ели. А он мешал этим чудом любоваться. «Ты сорвёшь поставку. Это раз». А во-вторых, процедура отвязывания тени довольно длительная и неприятная. В общем, просто не трогай эти коробочки и не наживёшь на свою голову дополнительные проблемы. «Как скажете». Надула губы сель. «Что значит привязывание тени?» У тени может быть всего один хозяин, которому привязывает её заклинание. За хозяином она следует повсюду, пока не отправляется в утиль. Но в негодность эта тень придёт ещё очень нескоро, не долговечны и способны пережить людей. В случае смерти хозяина погибает и тень. Эта сель показалась настолько ужасным, что настроение её стремительно покатилось под гору. они всё чувствуют и соображают?» — уточнила Силь грустно рассматривая тень. Говорят, что изобретатель теней, герцог Норман создал первый экземпляр бракованной. Вроде как тот слишком думающим оказался, да к тому же чувствительным. Скривился Киров, и его реакция Силь почему-то покоробила. Ходят слухи даже, что тень влюбился в жену герцога и теперь только и занимается тем, что сочиняет в её честь оды и без дела слоняется по дому. «Наши тени более совершенны, никакими лишними чувствами они не обременены, и знаний в них вложено ровно столько, сколько необходимо для нормального функционирования». «Всё понятно», — вздохнула Силь. «Они глуповаты, хоть и странноваты». «Как и твои выводы». Не остался в долгу маг. «Впрочем, всё это неважно». «Ну, конечно». Важно только то, что не касается ее. Сель уже начала серьезно раздражать его манера, всячески принижать ее. И сейчас ей больше всего хотелось остаться одной. Но, увы, инструктаж мистера Кирова длился практически до конца рабочего дня. Они проверили потение из каждого стеллажа. Садовники, пастухи, кузнецы, скотоводы, секретари, горничные, массажисты. У Сель уже кружилась голова от всего этого многообразия. За два часа до окончания рабочего дня в лавку потянулись курьеры из фабричных цехов с новым товаром. Каждый сель проверяла и принимала по чутким руководствам Кирова. Он же запугал ее строгой ротацией товара, чтобы, не дай бог, не отправила покупателю более новую тень, а старую не оставила пылиться по на полках стеллажа. Оказывается, если тень простаивала слишком долго без дела, то в ней начинались какие-то необратимые процессы. И в итоге она становилась бракованной. Брак списывался на того, кто был в нем повинен. В данном случае этим кем-то рисковало стать Силь. Самое неизгладимое впечатление произвели на Сильвию тени эстеты. Эти эфемерные создания показались ей прекрасными не только внешне, но и внутренне. Они умели красиво изъясняться, наделены были изящными манерами и создавались специально для эстетического наслаждения. Но, увы, несмотря на высокую цену, тени эстеты были недолговечны. В них заложен был всего лишь год жизни, чтобы не наскучить хозяину. Как объяснил тот же Кир, в больших количествах прекрасная способна наскучить и начать казаться отвратительным. Силь не могла с ним согласиться, но и спорить не стала, предпочитая грустить молча. «А что за тени в этом стеллаже?» — спросила она, лишённая остатков сил напряженной работы и количеством всего нового, что умудрилась сегодня узнать. И всё же один стеллаж они пропустили. «Это тебя не касается». Повернулся к ней Киров и смерил внимательным взглядом. Он уже взялся за ручку двери, чтобы покинуть лавку. «Это тени из моего цеха». «Ими занимаюсь я лично. Советую тебе даже не трогать их руками». Он ушёл, а Силь продолжала разглядывать цилиндры в стеллаже. «Ну не трогать, так не трогать». «Не больно-то и хотелось. К тому же сил у неё не осталось даже на любопытство».